После моего выздоровления к отвару вернулась Лэтис Ноулс, недавно разрешившаяся от бремени. Я не забыла то, как она флиртовала с Робертом, но всё же была рада возвращению своей любимицы. Лэтис всегда отличалась живым острым умом, а после родов её яркая красота расцвела ещё краше. Мы частенько болтали с ней о том, о сём, и хотя иногда она раздражала меня каким-нибудь чересчур дерзким замечанием, я всегда могла ущипнуть её или влететь пощёчину, тем самым напомнив, кто здесь госпожа. Мне очень не хватало общества бедной Мэри. Я поселила её в роскошных апартаментах, но она оттуда почти никогда не выходила. Всякий раз, оказываясь неподалёку, я заглядывала к ней, собщала последние новости, и мы с приятностью проводили время. Потом пришла весть, что мой незадатливый жених, эрцгерцог Карл, предложил руку Марии Стюрт. Я разозлилась, проявила известную несдержанность в выражении, и Сесиль справедливо упрекнул меня в непоследовательности. Мало того, что я отказала жениху, Так еще и желаю, чтобы он не доставался никому другому. Непонятно было, как Мария отнесется к этому предложению. Леноксы уже во все обхаживали ее, предлагая у мужья юного Данли. Затем женился еще один из претендентов на мою руку, Эрик Шведский. Произшедшая с ним история настолько романтична, что я даже была тронута. Принц влюбился в простую девушку, продававшую орехи у дворцовых ворот. Влюблённость переросла в низменную страсть, и Эрик женился на простолюдинке. Ах, как романтично, вздохнула я. Должно быть, из Эрика получился бы замечательный муж, куда лучше, чем из этого австрийского повесы, поимлагающего руку и сердце всем подряд. Мария Стюарт Занимало мои мысли всё больше и больше. Кону она отдаст предпочтение, эрцгерцогу Карлу или быть может дону Карлосу, сыну Филиппа испанского. Правда говорят, что инфант полубезумен. Но какое это имеет значение, если речь идёт об испанском престоле? Эта женщина не давала мне покоя. Неужели она действительно так хороша собой, как рассказывают? Каково ей в суровых шотландских дворцах, в Холи Руди, в Аденбургском замке? Должно быть, бедняжка скучает по Франции, по галантным придворным и поэтам. В Шотландии ни галантности, ни поэзии не сискать. Я часто расспрашивала шотландского посла о его госпоже. Бывала у сажу Мелвела рядом с собой и начинаю допытываться. Я наслышана о красоте вашей королевы. А вы находите её прекрасной? Да. Ещё говорят, что все мужчины поголовно в неё влюблены, а вы, мистер Мелвилл? Она моя покровительница. Естественно, я её люблю. Но это ещё ни о чём не говорит. Столь верноподданный дворянин, как вы, любил бы и у родину. Королева Шотландии не у родина. Ладно, расскажите-ка мне, как она одевается? Я слышала, что наряды ее шиты по французской моде, и что она вообще поощряет при дворце французские видения. Я плохо разбираюсь в моде, ваше величество. А какая у нее прическа? Про мои волосы говорят, что они весьма необычного цвета, а у королевы Марии. Как вы считаете, чьи волосы красивее? Забавно было видеть, как этот кислый молодой человек потеет и пыжится. пытаясь ответить на мои вопросы. Ваше величество, спросите лучше кого-нибудь другого. Я ничего в подобных вещах не смыслю. Понятно. Если бы цвет волос вашей госпожи был каким-нибудь необычным, вы бы несомненно обратили на это внимание. Скажите прямо, кто красивее, королева Англии или королева Шотландии? Королева Англии самая красивая дама в Англии. А королева Шотландии, самая красивая дама в Шотландии. Это не ответ, ваше величество. Зачем вы издеваетесь над несчастным послом? Ну ведь моя кожа белее, чем у неё, и волосы светлее, верно? Это так, ваше величество. Однако, что, однако, королевы Шотландии всё равно очень красивые. А королевах всегда так говорят. Сильно ли преувеличен и похвалы в её адрес? Как обычно в таких случаях, мадам. Бедняжка, эти разговоры были для него сущим мучением. И всё же я не оставляла Мелвилла в покое, желая выведать как можно больше. Кто выше ростом, я или она? Она. Значит, чересчур долговяза. Ибо мне говорят, что я идеального роста, ни слишком высока, и ни слишком мала. Любит ли охотиться? читает ли книги, занимается ли музыкой? И охотится, и читает, и музицирует. На каких инструментах? На флейте и клавесине. И хорошо играет. Для королевы совсем неплохо. Я не стала развивать эту тему, но мысленно решила: "Погоди, голубчик, скоро я тебе покажу, в чём я наверняка превскожу твою госпожу". В один из последующих дней я устроила небольшой концерт За партиейры поставили клавесин. В зале, среди моих фрейлин, сидел Джеймс Мелвилл. Таким образом, он слышал музыку, но не видел музыканта. Мне рассказывали, что Шотландс был совершенно очарован игрой. Когда затих последний аккорд, он воскликнул, что мелодия исполнена просто великолепно. Фрейлины спросили: "Знает ли он имя музыканта?" Нет, ответствовал посол. Но это большой мастер. Так знаете же, что на клавесине играла королева. Объявили они и отдернули портьеру. Но «Ну вот, сэр Джеймс, сказала я, вы слышали, как я играю. Кто лучше владеет клавесином, я или ваша госпожа? И шотландец был вынужден признать. что на свете сыщется мало музыкантов, которые могут сравниться со мной. Даже высокоодарённая королева Шотландии, недоверчиво спросила я. Никто, мадам, вы играете великолепно. Это признание несколько смягчило моё сердце. Потом я специально танцевала для посла, и он признал, что королева Шотландии не может прыгать так высоко и крутиться так быстро. Как-то раз я сказала: "Ваша королева так прекрасна, обладает столькими добродетелями, что я знаю лишь одного мужчину, способного составить ей пару. Отправляйтесь к вашей госпоже, сэр Джеймс, и сообщите ей, что я предлагаю ей в мужья лучшего мужчину моего королевства". Мелвилл уставился на меня, подозревая какой-то подвох. Я говорю совершенно серьёзно. Я согласна лишить свой двор самого яркого бриллианта, дабы королева Шотландская могла украсить им свою корону. Предлагаю ей в мужья Роберта Дадли.